Глава десятая. Даниэль. «Дан, принесешь нам завтрак?» — улыбнулся мне Оскар, сидя в столовой. Конечно, кивнул ему и, собрав всем фишек у ребят, пошел к автомату. Прошло почти два месяца с нашего распределения. В зал не ходил совсем. Как-то Артур попытался научить меня тренировки на силовом тренажере, но я отдавил ему руку железкой. На этом его душевный порыв закончился. Набрал полные подносы еды и ловко балансируя отнес ребятам. В столовой, как обычно, было шумно и многолюдно. Спасибо, ответил Оскар. Всегда рад помочь. Улыбнулся ему и вернулся на свое место. Они тебя просто используют. Зачем ты им помогаешь? Хмуро посмотрел на меня уил. Мне нравится быть полезным. — пожал плечами в ответ. Ребята дружно закатили глаза. Этот разговор у нас часто повторялся. Все ожидал, когда он им надоест, и они от меня отстанут. — Ты наивный или глупый? — негодующе спросил Артур. — Скорее и то, и другое, — ответила за меня Бритни, используя тот же тон. — Ты в курсе, что о тебе вообще никаких записей у командира нет? — насупился Уилл, стараясь до меня достучаться. Еще одна любимая моя тема. Я буду рад любому назначению, — миролюбиво отозвался, уже выискивая пути отхода. В столовую вошел мужчина с коробкой. То, что нужно. Мне пора. Махнул им рукой и убежал, пока они не завели снова песню про потраченный потенциал. Доброе утро, Эдгар. Нужна помощь? Дружелюбно сказал и взял у него из рук коробку с банками для автомата. «Не откажусь! Спасибо, Дан!» — улыбнулся в ответ сидеющий мужчина. «Жаль, что роботы слишком маленькие, чтобы таскать тяжести. Вы всегда можете обратиться ко мне!» — рассмеялся в ответ и поставил одну из коробок на нужное место. Эдгар подошел, провел своей фишкой, и дверца автомата открылась. Он начал ставить туда банки. «Может, тогда и остальные принесешь?» «Они на улице», — неловко попросил он. Без проблем отозвался и вышел через служебный вход. Там стояла небольшая дворцовая машина, а в ней коробки. Бедный Эдгар. Для него они были уже слишком тяжелыми. Он одну-то коробку с трудом мог приволочь, а тут их штук десять. Перетащил их все к автоматам. Эдгар воровато огляделся и протянул мне какой-то сверток. — Что это? — настороженно спросил у него. Он прижал палец к губам и впихнул мне комок в руки. — Отказ не принимается. Надеюсь, что тебя назначат куда-нибудь недалеко. Он хлопнул меня по плечу и ушел. В свертке обнаружилось печенье. Для меня вещь жутко дорогая. Не думаю, что Эдгар получает больше. Почувствовал прилив неловкости и благодарности. Вышел на улицу. Пора было начинать тренировку. Зона бега заметно расширилась, как только перестал теряться в пространстве. Ноги и руки совсем перестали болеть, а бег начал приносить удовольствие. Никогда не чувствовал себя настолько живым. «Даниэль!» — донесся до меня женский голос. Остановился и обернулся. Миссис Ловет махала мне рукой с окна первого этажа. Подошел ближе. Она работала горничной и сейчас выглядела довольно растрепанной. «Ты так вовремя здесь оказался?» — радостно сказала она. «Что-то случилось?» — спросил, пытаясь понять, в чем дело. «Еще как случилось!» «Ой, маленькие дурочки! Ой, зачем мне это?» — запричитала она. Миссис Ловет отвечала за новеньких горничных. Она любила на них пожаловаться. Поймал на себе любопытные взгляды девушек из-за ее плеча. Улыбнулся им, на что получил их широкие улыбки. «Ну-ка, живо работать!» — крикнула им миссис Ловет, перехватив нашу игру в гляделки. Девушки тут же разбежались по комнате. Видимо, миссис Ловет была страшна в гневе. «Чем могу быть полезен?» Спросил, понимая, что причитать она может еще очень долго. «Посмотри на это!» Она указала на балкон противоположного здания. Там моталась простынь. Видимо, вылетела из окна прачки. Сегодня ночью был ужасный ветер из-за поломки климатической системы. Говорила им закрывать окна, но нет. Подтвердила мою догадку женщина. Нас туда не пустят, уже проверила. Да и у тебя вряд ли допуск есть, но, может, ты сможешь как-то снять. Недостача на нас всех плохо отразится. Третий этаж. Балконы выпирают, так что можно попробовать забраться. Оценил свои силы. Хорошо. Кивнул ей и подошел к зданию. На первый балкон запрыгнул с легкостью. Встал на тонкие перила, пару раз пошатнулся. Следующий балкон находился высоковато. Может, в прыжке достану. Недолго думая, прыгнул и зацепился за край. Подтянулся, снова запрыгнул на перила. Осталось только достать простынь. Встал на цыпочки. Еще чуть-чуть и... Есть! Схватил ее и потерял равновесие. Меня наклонило сначала вперед, потом назад, окончательно потерял точку опоры. Сгруппировался и свалился на гравий, сделав пару перекатов. Не самая мягкая посадка, ладони и колени отозвались легкой болью, взял простынь, что свалилась рядом, и пошел к миссис Ловетт. «Простите, кажется, я ее испачкал. Начал было, но меня перебили». «Дан, у меня чуть сердце не остановилось. Великая машина, ты в порядке?» — обеспокоенно спросила она. «Все в порядке», — улыбнулся ей. Всего-то пара царапин и синяков. «Их надо обработать?» — воскликнула она и отошла от окна. «Ну-ка, поднимайся». Спорить было бесполезно, так что ловко запрыгнул на подоконник. Отдал простынь первой попавшейся девушке. Миссис Ловетт уже стояла рядом с аптечкой. Дал ей обработать мои руки, что пострадали больше всего. «Эх, молодежь, от вас одни проблемы!» — бубнила женщина себе под нос. Миссис Ловетт критично осмотрела свою работу и кивнула. «Может, тебе помочь чем? Мы вещи постирать можем? Или ничего не надо, я был рад вам помочь?» — улыбнулся ей, резко прервав. Ты меня совсем в неловкое положение ставишь. Столько помогала, ничего взамен не берешь, — грустно вздохнула она. Мне хватит того, что вы мне благодарны, — подмигнул ей и выбрался из окна на улицу. Вот про хвост. Неудивительно, что девочки тебе глазки строят. Она в шутку ударила меня по плечу полотенцем. Зовите, если что, — рассмеялся и продолжил тренировку. Побегать толком сегодня так и не вышло. Пробегая мимо оружейной, услышал дикий грохот. У мистера Фриза сломалась полка, и все полетело на пол. До самого вечера помогал ему снова разложить все по местам. Хороший все-таки вышел день. Чувствовал себя живым и нужным. Думаю, Вив бы мной гордилась.